3. Китайская империя, Пекин, запретный город. Полностью императорский дворец в Пекине именовался Цзиньчэн, пурпурный запретный город, ибо никто, кроме самого сына неба и его приближенных, не смел здесь появляться. Дворец, вернее уж дворцы, были окружены высокими пурпурными стенами и глубоким рвом золотая вода. Чтобы попасть внутрь, надо было с площади Тяньаньмэнь пройти через врата небесного спокойствия. Впрочем, император Цзайфен посещал запретный город редко, только чтобы провести какие-нибудь церемонии, торжественно ступая или восседая в палатах верховной гармонии. В основном глава династии предпочитал жить-поживать да добра наживать за городом, в летнем дворце или в хоромах Юань-Минь-Юань, юань, в садах совершенной ясности. А посему Джан Син Хэ не мог нарушить покой государя, назначив встречу Аньдуну Венцелю именно в запретном городе. Это было самое безопасное место во всем Пекине. Никаких шибко любопытных англичан или немцев сюда и близко не подпустят. Лазутчики некоторых влиятельных персон, вроде Ли Джижуна Сывана, то бишь наследственного князя, тоже не проникнут сюда. Так что полная приватность. Аньдун, покидая огромный приземистый паромобиль, пластавшийся по надплощади тянь нянь сделал знак телохранителям. Оставайтесь, дальше я сам. Обширнейший плац Венцев пересек в охотку. Размять ноги не помешает, а то скоро брюшко нарастит, как бы к дыхан какой. Дворцовые ворота он миновал, не глядя по сторонам. Одежды, полагавшиеся Аньдуну с его тарангом, сами по себе служили пропуском во дворец. Стража почтительно расступалась перед ним. Когда Венесаэль оказался в павильоне семи счастливых драгоценностей, Синхэ уже ждал его. С момента их первой встречи Джан почти не изменился, разве что солидней стал. Он вел себя, как тигр, затаившийся в засаде. Пока придворные альстициды дрались за пост начальника Главного управления мерской безопасности, Синхе оказывал сыну небо реальные услуги. Вот хороший пример. С помощью Шехуебу, внешней разведки и государственной тайной полиции, организованной Венцелем по образцам неведомых в империи Гестапа и Абвера, Джан сослал в особые трудовые лагеря сотни тысяч неблагонадежных переловил множество шпионов и диверсантов, реальных засланцев, а не выдуманных его знатными, но безграмотными соперниками. Подходящее. А раскрытие заговора во главе с данным синцюанем, князем крови Циньваном, братом императора, помог предмет невыясненного назначения секретного фонда, куда складывали отобранные у ходаков пожитки, диктофон «Панасоник». Андун передал его неприметному служке, заплатив пять юаней. Тот подложил предмет под стол, вокруг которого сгрудились заговорщики. И тайное стало явным. Подходяще. И вот теперь скромный Джан, сын чиновника средней руки и темной крестьянки, занял главный пост в имперской безопасности. А он, презренный и опасный ходок, закоктился ступенькой ниже. Начальство в Шахуебо, четвертом отделении ГУИБ. Надо ли говорить, какие открылись в Венесаилю сияющие перспективы? Тот-то, войдя, Аньдун поклонился и сказал с улыбкой, «Вы уже поели?» Примечание 45. Примечание 45. Фраза «Чифань лама» «Вы уже поели» многие века заменяла китайцам слово «Здравствуйте». Синхэ улыбнулся и достал бутылку шаосин-дзю, шаосинского рисового вина. Пили его подогретым, поэтому Джан разлил вино по фарфоровым кувшинчикам с расширявшимися горлышками и поставил их в таз с горячей водой. «Рассказывайте, господин Венесаэль!» Аньдун начал без предисловий. «Русские начали операцию «Черная лама». Шесть человек направляются на поиски тибетского кратера». Группа пристроится к процессии паломников, следующих к раму тысячи Будд. Синхэ задумчиво покивал. — Надеюсь, вы уже собрали группу сопровождения? — Разумеется, Джан Шифу. — Десяток осназовцев и изобразят неспешную погоню держать за русскими на почтительном расстоянии. Агенты Шихуэйбу выставлены на каждой станции от Кашгара до Яркенда и Хатана, дабы ничто не помешало отряду шестой экспедиции двигаться к намеченной цели. Уварова мы схватим, когда русские придут к финишу. Аньдун презрительно усмехнулся. — Стало быть, прежний план остается неизменным, — заключил Джан. Винцель кивнул. Синхе посмотрел на сосудики. Уровень жидкости поднялся до нужной отметки. Значит, вино согрелось. Выпьем. Держа по кувшинчику, соратники чокнулись по европейскому обычаю. За встречу, за возвышение. Отпившего Шаосиньского, Джана глядел Андуна неожиданно трезвым взглядом. Этот ходок напоминал ему подрастающего дракона. Венесаэль пока не пышет огнем. Его клыки и когти не устрашают. Пока. Зато равнодушной жестокости не хоть отбавляй. Зловещего коварства, холодной расчетливости, изощренной мстительности. Правда, и глупый романтизм ему тоже свойственен. Но все равно опасный это соперник, очень опасный. Ну, пока что соратник, пока. — Я вижу, вас больше волнует поимка Уварова, чем поиски тибетского кратера, — мягко улыбнулся Синхе. — Да куда он денется, этот кратер? — небрежно отмахнулся Венцель. — Даже если вся эта свора заморских чертей, переквалифицировавшихся в изыскателей, и обнаружит обломки небесного тела, то пусть попробует незаметно откопать и переправить сотни тонн стероидного вещества. А вот у Варов... Тут другое. Он мой двойник. — Да, я сравнивал ваши фотографии. Впечатляет. Аньдун кивнул порывисто. «Когда граф окажется в моей власти», — медленно проговорил он, — «я не спеша вызнаю все его ужимки и повадки, привычки и манеры, а после, под видом Уварова, вернусь в Россию. И кто сможет меня опознать, коли мы с ним как близнецы? Мне даже внедряться в третье отделение не придется. Я просто вернусь на старое место службы или получу повышение. Подходящее». Не волнуйтесь, Джан-шифу. Я обеспечу вас самыми роскошными разведданными. А то все только к нам и лезут. Не граница, а проходной двор. Так я не играю. Синхе прищурился. При всем своем незаурядном уме Аньдун говорил сущие глупости, ибо засылать начальника Шехуе буфтыль противника, словно рядового агента. Это именно дурь, и ничего более. Ну, посмотрим. Если ценность Венесаэля в глазах императора вдруг перевесит его собственную, то почему бы и не породить за соперничка? Поспособствуем, зашлем хоть в Россию, хоть в Португалию. — Но у вас иное на уме, — сказал он слух. — Да, — не стал скрывать Венесаэль, — Ходаки, Китай долго и упорно не внимал иномерцам, а ведь не в последнюю очередь благодаря именно им возвысился орден. Так почему бы и нам не стать на этот путь? Уже стали, тонко улыбнулся Джан, пригубив Шао Син Цзю. И правильно сделали, ⁇ А я в образе Уварова привлеку сотни ходаков, стану тайно переправлять их под небесную, раскину по всей России и Европе целую сеть своих агентов. Пусть похищают и намерцев или выкупают их. Уголовники с авантюристами живо пойдут в охотники за ходовым товаром. Наступит день, настанет час, и мы сможем подтягаться с орденом. Для начала устроим побег ходокам-ученым из орденских шарашек. Синхэ не ведал значения слова «шарашка», но смысл он уловил и поднял кувшинчик «за удачу».